Глава 21. 16-18 ноября, 2022 год. Среда пятница. «Анжел, на тебя кофе заваривать?» – спросила я, когда девушка зашла в комнату отдыха. «Как хочешь», – фыркнула, отвернувшись. Я нахмурилась. Подруга, когда на что-то обижается, как ребенок себя ведет. «Анжел?» – я подошла к ней. «Что случилось?» «Ничего», – ответила, не глядя на меня. «На что ты обиделась?» «Я не обиделась. Просто я тебе все рассказываю, а у тебя от меня секреты». Девушка скрестила руки на груди и надула губы. «Нет у меня от тебя секретов, Анжел. Почему ты решила?» «Ага, позавчера ты со Звериным на работу приехала. Я ждала, ждала, что расскажешь, а ты ни слова. Ну и ладно, я в душу не лезу». Я сделала глубокий вздох. «Да, я действительно не рассказывала подруге о том утре». Не была к этому готова, да и, откровенно говоря, не знала, что говорить. Не знала, не могла понять, как относиться к ситуации. Да его слов все было понятно, но после... Нет, ему я дала понять, что ничего не выйдет. Вот прям когда подъехали к больнице, прямым текстом попросила о том, чтобы мы просто вместе работали, и больше ничего. Он в ответ отрицательно качнул головой. Потом были сообщения. Нет, зверин не заваливал меня ими, но несколько раз интересовался, как дела, желал доброго утра и спокойной ночи. А утром в мой цепной прислал еще один букет цветов с запиской с пожеланиями хорошего дня. И все. В смысле, что ты на такое ответишь негативного? И что подумаешь? Просто знак внимания без намеков, приятность, давным-давно забытая приятность, ощущение, что за тобой ухаживают. «Анжел, я правда пока не знаю, что рассказывать», — сказала, как и есть я. «Он вроде как предлагает встречаться, а я...» «Вот прям именно встречаться?» — округлила глаза подруга. «Ну, я почувствовала, как стремительно заливаюсь краской». Предложил стать его девушкой. «Бог ты мой! А я-то думала, что такие мужики вымерли!» — хлопнула в ладоши Анжела. «Ну а ты-то что?» А я отказала. Выдохнула я. Анжела шагнула ко мне и притронулась с тыльной стороной ладони ко лбу. «Температуры вроде бы нет». «Да перестань, Анжел», — отмахнулась я. «Ты головой не ударялась, нет?» — продолжала поддевать подруга. «Иначе я не знаю, по какой причине можно было отказать такому мужику, и это при том, что он тебе не секс предлагает, а отношения». «Анжел!» «Что, Анжел? Скажи еще, что он не нравится тебе как мужик, ага» такой как зверин не может не нравиться ходячий секс и успешный да конечно чуток самодур но по сравнению с другими нравится выпалила я но анжел ты забыла чем закончился мой брак не забыла но это то тут причем или ты все еще сохнешь по бывшему мужу козлу и изменнику не сохну и это была чистая правда я не чувствовала квове любви не чувствовала и ненависти И не скучала по нему. Да, обида осталась, грусть какая-то, но и все, больше ничего. Я не об этом Анжел. Вова меня очень любил, прям как сумасшедший, но через годы это прошло. Я думаю, может, ну, не все женщины из тех, кому может быть любовь на всю жизнь. Вдруг во мне в долгую и любить нечего. Я вон для Вовы все делала, все, что он хотел, а он все равно, а я. я вся отдаюсь отношениям. И в итоге остаюсь ни с чем. Больше я так не хочу. «У, подруга, да тебе к психотерапевту надо», — протянула Анжела. Причем срочно. Я вон пошла и рада очень. Прорабатываю ситуацию с Тархановым и все вот эти вот свои. И знаешь, начинаю понимать, почему у меня с отношениями беда и как сделать так, чтобы это прекратилось. Работы много, но ничего. Оно того стоит. Ты мне об этом не рассказывала». Беззлобно поддела я ее. «Ой, все, хихикнула Анжела. «Но, Лен, если серьезно, если он тебе нравится и если ты ему нравишься...» «Нет, не так. Сядь и подумай. Ты что, всю жизнь из-за одного козла собираешься без мужика быть? Реально, не хочешь семью, ребенка родить?» «Хочу, но...» «Но надумала себе всякого и теперь уверена, что не выйдет. Лен...» Я с начальником спала, чтоб не уволилась, чтоб потеплее и поудобнее работалась. Продавала себя, считай, со стыда потом сгорала и тебя ненавидела за то, что ты смогла дать отпор, а я нет. И парней у меня поболее твоего было. И есть пара-тройка историй, после которых вообще в сторону мужиков смотреть мерзко. Но я пытаюсь проехать вот это вот все. Дальше жить и постепенно выстроить себе ту жизнь, которую хочу. И ты подумай какой именно жизни хочешь для себя. Только работа, окей, дело твое. Но только если ты реально этого хочешь, а не делаешь такой выбор из страха и каких-то глупых установок и надуманных причин. А хочешь зверина? Дерзай. Она обняла меня. Все, больше ни слова об этом. Ты мне кофе обещала? Как на автопилоте я двинулась заваривать кофе. Слова подруги снова и снова крутились в голове, вызывая пульсацию в висках. Я и сама понимала где-то очень и очень глубоко в душе, что могу и ошибаться, что это скорее всего так. Но страх снова открыться, снова довериться, снова поверить и рискнуть был слишком силен, чтоб ему противостоять. Нет уж, пусть все остается так, как есть. Так спокойнее и безопаснее. И на этом все. Демьян зверен. Заметила, что у тебя новые проекты. Медовым голосом промурлыкала Лиза, красиво раскинувшись в кресле напротив его рабочего стола. Нога на ногу, расстёгнутая на несколько пуговиц блузка. «Красиво, но какая-то картинка. Неживая. Неуязвимая, а потому неживая. Лена же другое дело». «Лена». Она ясно давала понять, что не хочет быть с ним. В понедельник, когда выходила из машины возле больницы, попросив на прощание дословно «Просто продолжить вместе работать, пожалуйста». Односложно отвечая на его сообщение и не задавая ответных вопросов издержанно сдержанно поблагодарив за букет цветов, присланный в её отсыпной. Поблагодарив просто из вежливости, да. Не похоже, что он ей нужен. В смысле, не букет, а зверен. А то, что отвечала тогда в лифте, это… Ну, это она тоже объяснила вполне правдоподобно. Демьяну раньше не отказывали. Ну, с тех пор, как он стал тем, кем стал, то есть. Да и раньше, в принципе. Из худшего у него в анамнезе только предательство его жены. А так? Так можно считать, что этот мужчина впервые столкнулся с тем, что его ухаживания пришли не ко двору и оказались не нужны. На минуточку ухаживания. Зверин не помнил, когда в последний раз он кому-то из женщин доброго утра желал и цветы отправлял до Лены. Так прямым текстом все озвучивал. Денег давал, в врестики брал с собой для компании и в отпуск. Тобрякушки дарил всякие, как плату за красоту. Это да, было. Ты о чем, Лиза? надавил взглядом. Понравилась девочка, да? А я думала, ты проехал уже пустышек Барби. Так, стоп! Это женщина. На нее нельзя орать, ее нельзя материть, и тем более бить. Лиза! Если ты не прекратишь переходить в черту, то я буду вынужден просить тебя уйти с должности. Металлическим голосом проговорил Демьян. Серьезно? Глаза женщины гневно блеснули, а алые губы искривились в оскале. Из-за какой-то... Я все сказал. Ты можешь идти. Еще раз сверкнув напоследок взглядом, женщина поднялась и быстрым шагом вышла из кабинета. И дверью хлопнула. Не, офигеть можно. Что ж ему с заместителями не везет то так? Хоть бери и должность закрывать, честное слово. Но через несколько минут желание потешаться над ситуацией у Зверина пропало от слова совсем. Бросив взгляд в окно, он увидел, что Лена стоит во дворе больницы и о чем то мило беседует с Сашей, своим фельдшером. Тем самым, с которым ни одна женщина в бригаде не выживала. Нет, он знал, что они относительно нормально сработались, но разве это предполагает совместное кофепитие на улице в редчайший для середины ноября солнечный и ясный день? Не, ну а что? Они вместе сутки проводят. Многое уже пережили, повидали. А от любви до ненависти, как говорится? То есть, наоборот. Но это не суть. Может быть, причина ее отказа именно в этом? В Саше, то есть. Ядовитая и обжигающая ревность разбушевалась в груди. Хотелось выйти вот прямо сейчас и поездить по зубам этому придурку. Но зверен же главврач, он так не сделает. Он понаблюдает еще. Кто знает, вдруг для улучшения производительности труда и улучшения отношений в коллективе стоит пересортировать бригады. Или даже заменить некоторых сотрудников новыми...